Юдифь улыбнулась на этот комплимент и попросила своего товарища окончить поскорее разбор вещей. «Теперь, зверобой», — сказала Юдифь, — «мы можем поговорить, как высвободить вас из плена. Я и Гетти с удовольствием готовы предложить за вашу свободу все, что только есть в этом сундуке. Это очень великодушно с вашей стороны и по-женски. Слыхивал я, что женщина не любит останавливаться на полдороги. Если она почувствует кому-нибудь истинную дружбу, все вещи для нее нипочем, и она готова жертвовать ими в пользу друга. От всего сердца благодарю вас обеих. Но этого, к несчастью, никак не может случиться по двум главным причинам. «Какие это причины, зверобой, если я и Гетти готовы пожертвовать всем нашим имуществом за вашу свободу?» «Прекрасная мысль, Юдиф. Нечего сказать» но на этот раз она совсем ни к чему. Минги, вероятно, охотно согласятся принять от вас все, что в этом сундуке, но это предложение ничем не будет вознаграждено с их стороны. Что бы вы сказали, Юдив, если бы кто-нибудь вздумал объявить, что вот за такую-то цену он отдает этот сундук в полное ваше распоряжение? Да он и без того в полном моем распоряжении. Нет надобности покупать за деньги свою собственность. Однако Минги думают не так. По их понятиям, все ваше имение принадлежит им, и они не захотят купить ключа от этого сундука. Понимаю вас, Зверобой, но это озеро все-таки наше, и мы можем держаться в своем доме до тех пор, пока не прибудет из колонии военный отряд. Если притом вы останетесь с нами, мы будем в состоянии выдержать продолжительную осаду. Неужели вы намерены непременно отдаться в руки этих дикарей? Если бы это сказал мне скорый Гэри, я бы не был изумлен, так как знаю, что он не способен понимать чувства и мысли честного человека. Но вы, Юдив, не то что Генрих Марч. И я прошу сказать мне по совести, неужели вы не перемените обо мне своего мнения, как о честном человеке, если я решусь не сдержать своего слова? Ничто на свете не заставит меня переменить о вас мнение, и я убеждена, что вы навсегда останетесь самым честным, благородным и правдивым человеком. Ну, так и не принуждайте меня забыть обещание данное Гуроном. Отпуск, долг чести как для воина, так и вообще для всех людей, в каком бы положении они ни были. Стыдно мне будет показаться на глаза старику Таминунду и всем моим долаварским друзьям если я опозорю себя низким вероломством. Надеюсь, Юдифь, вы легко это поймете. «К несчастью, вы правы, зверобой», — отвечала печально Юдифь после минутного размышления. «Человек, подобный вам, не может и не должен поступать, как бесчестный эгоист. Воротитесь в ракеский лагерь, я не стану больше отговаривать вас. Действуя по совести, вы, по крайней мере, не станете думать, что Юдифь и вот я не знаю теперь, какую фамилию присоединить к этому имени. От чего же это? Гуттер был ваш отец, и фамилия Гуттера должна остаться за его дочерьми. Ни я, ни Гетти не можем больше, да и не захотим называться девицами Гуттер. Притом его настоящая фамилия не Гуттер. Это очень-очень странно, и я никак не могу вас понять. Старый Гуттер не Гуттер, И его дочери не его дочери. Что это значит? Кто же был Томас Гуттер и кто его дочери? Разве вы, зверобой, ничего не слыхали о первоначальной жизни этого человека? Слыхал я кое-что, но, признаюсь, Юдив, никогда не верил молве. Генрих Марч рассказывал мне, что Томас Гуттер провел свою молодость на соленой воде и жил привольно, вероятно, на чужой счет. То есть он говорил вам, что Томас Гуттер был морским разбойником. Зачем смягчать выражение, когда разговариваешь с друзьями? Прочтите это письмо, и вы увидите, кто был мой мнимый отец. Томас Гови, о котором идет здесь речь, есть тот самый Томас Гуттер, которого вы знали.